Локация 28. Между завтра и послезавтра. Бой начался с атаки танкиста. Он вдруг за доли секунды преодолел разделявшее их расстояние, около 10 метров, и бурно атаковал Терентия со скоростью, намного превосходящей человеческие кондиции. Так мог двигаться только робот Искин, владеющий боевыми программами, отточенными тысячелетиями человеческих сражений. Терентий отметил этот факт как первую предпосылку к нестандартному поведению местного управдома, помня совет Флоры, готовится к сюрпризам. И мгновенно перешел в темп, состояние, ускоряющие физиологические реакции организма. Поэтому первая атака полковника, длившаяся две секунды, не прошла. Ножи скрестились десять раз, высекая искры. Но Мономолик выдержал, успев трижды зацепить руку противника. «Мономолик, нож из уплотненной нанокерамики с молекулярной заточкой, режет любой металл». Он отскочил с недоумением, глянув на кровавую царапину и располосованный рукав костюма. Терентий с улыбкой отслютовал ножом. Танкист в течение секунды зарастил рану, второй звоночек, и метнулся вперед, размахивая своим ножом, немного похожим на скромосакс – И одновременно, нанося удлиняющимися ногами, третий сюрпризец, удары по ногам противника. Удары оказались массивными, словно наносились тараном для сокрушения крепостных ворот, и это уже был четвертый сюрприз. «Сколько же их у этого засранца!» — мелькнула мысль. Пришлось ускоряться до предела, чтобы не блокировать удары тарана, а уходить от них во избежание переломов костей. Противник заметил это, и к двум рукам у него вдруг добавилось третье с ладонью в форме топора. Рука-топор коснулась плеча Терентии, и если бы он не увернулся, раскроила бы плечо надвое. Вскрикнула Флора. «Остановите бой! Это нечестно!» Однако второй судья, стоявший поодаль с видом идола, никак не отреагировал на ее крик, даже не пошевелился. Терентию пришлось драться дальше, перестав считать сюрпризы. Раненое плечо зудело, по руке побежала горячая струйка крови, но оказалось, что сюрпризы еще не закончились. Лезвие руки-топора оставило в плече не только рану, но еще и колючку, которая вдруг потекла огненной струйкой к шее. Сознание Терентия начало плыть и мерцать. Захотелось улечься на полу и отдохнуть. «На ниты!» — пришла догадка. «Ах ты, сучий потрох!» Под ударом воли ожила система собственной нанозащиты. Из позвоночника в шею вонзился поток нанофагов, набрасываясь на колючку чужих нановирусов. Через несколько мгновений стало легче. Спать расхотелось. Он начал соображать, а не отмахиваться автоматически от нападений танкиста. Отступая, он сумел отбить каскад ударов, порезал предплечье полковника, заставив его приостановиться а Затем, превратив левую руку в подобие копья, атаковал противника, сломав третью руку топор и вонзив сложенное в лезвие пальцы ему в горло. Полковник отскочил, роняя нож и хватаясь штатными руками за горло. Глаза его остекленели. Терентий опустил нож. Он знал, что произойдет дальше. Высаженная ударом руки когорта нанитов доберется до важнейших нервных узлов танкиста, где бы они ни располагались, и наступит паралич мышц. Сражаться полковник уже не сможет. Однако он первый решился на атаку с использованием наноботов, и никаких мук совести Терентий не чувствовал, лишь легкое сожаление. Лицо противника, между тем, позеленело, приобрело металлический оттенок. «Ура!» Подпрыгнула Флора, поворачиваясь к судье. «Прикажите исполнить обещание!» Горилла с бородкой встрепенулась, но вместо того, чтобы броситься на помощь танкисту, повернулась и прыгнула в раскрытые кормовые дверцы ближайшего бронетранспортера. «Стойте!» Протянула к нему руку Флора. Терентий почуял какое-то неуютное колебание воздуха, схватил ее за руку. «В катер!» По рядам машин за пределами ринга прошло движение. Из всех люков высунулись головы танкистов и десантников, и все они уставились на замерших людей, как зрители римского амфитеатра на арену гладиаторских боёв. Терентий буквально швырнул спутницу в люк голема, запрыгнул сам. Пластина люка закрылась, отрезая начавшийся рокот голосов и танковых моторов. Катер содрогнулся потом еще раз и еще, пока космолетчики влезали в кабину. Виом показал, что вся армия древних боевых машин стреляет по аппарату раз за разом, накрывая его волнами бурлящего пламени. «Пробираемся наружу!» — приказала Флора, рухнув в кресло. «Не могу!» — виновато отозвался Оптимал. «Сбой в двигательном модуле!» «Что значит «не могу»?» терентии начиная натягивать кокос крикнул ответим огонь на поражение компьютер открыл стрельбу применив сразу все имеющиеся на борту боевые комплексы катер заволокло вихристым черно- серым дымом удары в корпус точнее в пузырь защитного поля стали реже но чувствительнее он то и дело качался сбоку на бок словно утлый челнок на речных волнах Терентий почувствовал дуновение страха, просочившееся в душу. «В чем дело, оптимал?» «Меняю модуль», — скупо доложил компьютер. «Защита выдержит?» «Не могу утверждать». «Из чего они стреляют?» «Из плазмеров?» «Не имею возможности идентифицировать вид излучений. Каждый разряд визуализируется как аннигиляционная реакция». «Так они бьют антиматерными снарядами?» «Так это выглядит!» «Какими снарядами?» С недоумением осведомилась Флора. «Антиматерными?» «Я имел в виду...» «Поняла, шучу, оптимал!» «Очисти картинку!» Пояс виома по стенам кабины перестал сверкать плазменными вспышками, покрылся белой сеточкой, прозрел... Из трой боевых машин начало века стал виден лучше. Головы и торсы танкистов и командиров БТР все еще торчали из открытых люков, что казалось противоестественным во время боя. Терентий подумал об этом мимолетно, потом решил проверить. «Опт! Целься по фигурам в люках! Бей из лазеров или скорчеров!» Компьютер послушно выполнил приказ. До этого он вел огонь по корпусам танков, спокойно поглощавшим укусы лазерных лучей и плазменные плевки. Но первый же залп из блейзеров и электроразрядников смел чуть ли не сотню танкистов, и показалось, что лишенные командиров машины вот-вот отступят. Однако не тут-то было. Черно-зеленые песчаные махины поползли вперед. Из их лобовых бугров вытянулись коленчатые манипуляторы. И Терентий понял, что сейчас произойдет. Они хотят блокировать катер и не дать ему двинуться с места. Зачем? Чтобы расстрелять из антиматов в упор. Либо зазомбировать, что еще хуже. Активировать ноль хлоп, приказала Флора. Хватит с ними цацкаться. Мы не пробьем весь этот зал насквозь вместе с вулканами. У тебя есть иное решение? Нет. На ноль. Она начала считать «пять», «четыре», «три», «два». И в этот момент произошло то, чего никто не ждал. не оборонявшиеся в катере, ни нападавшие. Какая-то сила смела целый сектор машин в едином движении, буквально как ветром сдув больше полусотни танков и бронетранспортеров к дымному горизонту. Спустя мгновение второй порыв ветра унес в другую сторону еще несколько десятков танков. Катер качнуло так, что космолетчики вынуждены были хвататься за подлокотники кресел. «Это еще...» — начал ошеломленный Терентий. Ветер ударил по оставшимся машинам раз, другой, третий, и пространство вокруг голема очистилось. Вулканы под ним и над ним перестали исторгать лаву, почернели. Огненные кратеры превратились в остывающие конусы, на дне которых тлели горсточки угольков. Флора шумно выдохнула, опустила шлем, повернулась к соседу. — Это твоих рук дело! Терентий тоже опустил шлем, помотал головой. — Я не волшебник. — Тогда кто вмешался? Молодой человек показал пальцем на виом. — Они. Верхний вулкан, торчащий в небе, вдруг раскололся на части, И вниз упала гигантская туманная капля, формой напоминающая подводный крейсер «Белгород» с торпедо-ракетами «Посейдон» на борту, лет десять назад превращенный в музей. Не долетев до Голема, всего метров двадцать подлодка замерла, и ее нос раскрылся несколькими треугольными лепестками. Один из лепестков опустился вниз пандусом, который подплыл к аппарату. Из чрева субмарины выбрались странные фигуры, похожие на свечи, в форме светящихся человеческих тел. У них были только намеки на головы и плечи. Ног видно не было совсем, и казалось, что они плывут над полупрозрачным листом пандуса. Их набралось около пятидесяти, а впереди шествовал призрак Сала золотой аурой. «Обалдеть!» — выдохнула Флора. твою мать. Интеллигентно присоединился к ней Терентий, выбрав эпитет повпечатлительней. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет». «Кто это?» «Выйдем, спросим». Флора зарастила шлем, вскочила, выбежала из катера первой. Выпрыгнула на пандус, Терентий последовал за ней, на всякий случай выпустив фозмов. Призрак, шедший первым, остановился... Замерла и толпа за ним. «Кто вы?» — задала Флора вопрос, прозвучавший уже несколько раз. «Не узнаешь, майор?» — раздался в головах космолетчиков басовитый мысль голос. «Товарищ полковник?» — прошептала женщина. «Лаврентий Павлович?» «Узнала!» — с удовлетворением ответил псевдочеловек. — Рад встрече. А это, надо полагать, Терентий Дергачев. — Он? — очнулся Терентий. — Ну как же вы? В таком виде? — У нас всего пара минут перед тем, как мы пойдем на рандеву с Великим Ульем. А подробно все обсудим уже после встречи. Знакомьтесь. Призрачный полковник Климук вырастил из плеча нечто вроде светового пальца, указал на не менее призрачную подлодку за спиной. — Это оператор малого улья, отзывается на имя Подсолнечник. — Какого улья? — спросила Флора хрупким голосом. — Солнечного, командующего лимбами на солнце. — Товарищ майор! — заговорил, шагнув вперед, еще один призрак. Аура у него светилась оранжевыми и желтыми полосами. — А меня узнаете? — Илья! — проговорила Флора. — Майор остроумов Так точно! — Мы все здесь, товарищ майор! — послышался еще один мысле-голос. — Звягинцев, Умутов! — Женя! — Балуев! — Так точно! — Вы не представляете, как я рада, хотя выглядите вы как... — Да, кое-что мы потеряли, — хмыкнул Лаврентий Павлович. — Однако людьми остались. Внутрь катера полковник Клемук заходить не стал. Рассказ о злоключениях людей в утробе Солнечного Улья занял не больше пяти минут, после чего Лаврентий Павлович пригласил пару идти за ним. Предлагаю прямиком направиться в покое Великого Улья. Вы были правы насчет распределения его мыслительных функций. Солнечный Улей посвятил нас в тайны хозяина, сам являясь искусственным интеллектом рабочего уровня. Этот искин способен действовать самостоятельно. Великий же имеет множество таких мыслящих операторов, и выкрутились в зоне их обитания, имеющие собственную специфику. Но зачем солнечному улью понадобилось бросать временной канал в прошлое и откачивать энергию солнца? Он не понимал, что этим убивает предков. Он промахнулся. Что? Как промахнулся? Попал не в то время. Но об этом вам лучше поговорить с великим ульем. «А почему солнечный качает из солнца еще и какую-то минус-энтропию?» «Потому что улей представляет собой колоссальную друзу кристаллической субстанции, поддерживаемую минус-энтропией, формой материи, еще неизвестной нашей науке». «Кочмар!» «Согласен», — рассмеялся Климук. Наш солнечный приятель, которого нам удалось всем вместе перепрограммировать, сказал, что у Ли многосвязная система. Узел сконцентрированного Гильбертова пространства, способного порождать любые материальные структуры. Даже время в нем имеет физическую протяженность, аналогичную не длительности, а дальности. «Как это понимать?» «Не забивай Лаврентию Павловичу мозги», — сердито сказала Флора. «Потом будете разбираться в местной физике». «Идемте беседовать с боссом. Как это сделать?» «Вам надо будет сесть с нами в гондолу подсолнечника». Псевдополковник показал на подлодку. «Хотелось бы не оставлять катер. Оптимал. Модуль заменен?» «Так точно. Вы с нами?» «Боюсь, на катере мы до босса не доберемся. Вы не представляете его величины». «Планета? Солнечная система?» аналог галактика улей развернут в 11 измерениях и как я уже говорил даже время для него одно из физических измерений какое именно заинтересовался терентий дергачев понял молчу придется рискнуть как скажете товарищ майор покладисто ответил он вступили на пандус который плавно унес всех в недра субмарины лепестки носа сошлись Гости оказались в сферической полости молочно-белого цвета, без интерьера и вообще без единой детали. «Долго нам?» — начала Флора. «Уже прибыли», — ответил Лаврентий Павлович. «Выходим». «Момент», — остановил его Терентий. «Что, если ваш Великий отреагирует, как фагоциты на вирус? Мы ведь, если я правильно понял, как раз и являемся вирусом. С нами подсолнечник» сказал полковник, словно это все объясняло. Белую сферическую стену прорезала щель, и первым в нее проплыл проводник. За ним вышли живые земляне и лишь потом остальная делегация. Их ожидал сюрприз. Пандус опустился на зеленую лужайку в окружении высоких елей и сосен. Над лужайкой простиралось синее небо с неярким солнцем в зените. Ее пересекал ручей, на берегу которого стояла белая пагода. В ней сидел человек и смотрел на высаживающуюся из-под лодки толпу. Когда Лаврентий Павлович, Терентий и Флора подошли ближе, он встал и спустился к ним, одетый в красивый бело-синий мундир странного кроя, под русского офицера конца XIX века. Терентий невольно с усмешкой подумал «Прямо поручик Ржевский!» К тому же показалось, что он уже видел этого кейс-офицера. Вгляделся пристальнее и понял, что впечатление обманчиво. Посланец Великого Улья был похож сразу на многих мужчин, являя собой образец стати и принадлежности к мужскому полу. «Слава богу, не трансвестит», — подумал Терентий с облегчением. «Будьте как дома», — глубоким баритоном произнес посланник, по-русски он говорил безупречно. «Можете снять костюмы. Здесь воспроизведены вполне земные условия». Флора свернула шлем. Терентий тоже спросил. «Откуда вам известны земные условия? В ваши времена от земли не осталось и следа. Генетическая память, знаете ли». Без улыбки, но весело ответил поручик. Я начинал как обыкновенный земной человек 21-го столетия, пока не сформировалась система первого улья. Отсюда и знание языка. Он повел рукой на ротонду. «Присядем. Как говорят люди вашей расы, в ногах правды нет». Керентий оглянулся на толпу призраков за спиной. «Это тоже люди. Были!» Посланник поморщился, как обыкновенный человек. Мой оператор проявил излишнюю самостоятельность, пытаясь ускорить процесс. Их можно будет восстановить? В принципе, ничего невозможного в этом нет. Носителем интеллекта может стать как человек, так и любое существо или эскин. Но захотят ли они вернуть свой облик? В их нынешнем положении много преимуществ. Это каких же? послышался мысли-голос Лаврентия Павловича. Посланник Улья услышал его голос. «Отвечу, но попрошу присесть и расположиться поудобней. Надеюсь, вы никуда не спешите. До пятницы мы совершенно свободны», — с иронией проговорил Климук. «Присоединяйтесь», — улыбнулся посланник. Флора первой направилась к Ротонде. Лаврентий Павлович оглянулся. «Майор, пошли вместе!» «Мы тут погуляем, товарищ полковник», — ответил остроумов итак так все будет слышно». Расселись по белым лавкам ротонды, выглядевшим абсолютно реалистично. Хотя у Терентия нет-нет, да и появлялось ощущение нереальности происходящего. «Напитки?» — предложил поручик по-джентльменски, вопросительно посмотрев на гостей. «Нет». Отказался Терентий. Флора промолчала. — Не понял причин вашего бунта, — продолжил поручик, приподняв брови. — Вам дается возможность жить, если и не вечно, то очень долго. — Спасибо, — сказал Лаврентий Павлович, — но жить хочется не внутри тебя, а рядом, индивидуально, не в общей толпе твоих сознаний и мыслей. «Тебе известно, что такое свобода и независимость?» Посланник кивнул. «Разумеется». «В таком случае не понимаю твоего непонимания». Посланник сделал паузу, и Терентий вдруг представил, какой огромный объем информации кроется в каждом вопросе и ответе Улья, вобравшего в себя весь опыт цивилизации Вселенной. На миг на душе стало зябко». «Давайте пойдем с другой стороны», — предложил поручик. «Человечество, как интеллектуальная система, грустное явление. Мой солнечный оператор изучил его состояние. Люди 2078 года в большинстве своем не хотят ничего, кроме получения удовольствий любым способом». Несмотря на технологический прорыв Третьей технической революции и возможности изучать не только галактику Млечный Путь, но и Вселенную, никто не рвется в космос, если только им не предложат комфорт. Творчеством занимаются крохи. Тысячная доля процента от всего населения Земли и Солнечной системы. Я не прав? Флора покосилась на Терентия. «Я из другого времени, но, по большому счету, вы близки к истине». «Благодарю. Продолжим. Судя по количеству людей, согласившихся добровольно работать на моего оператора, ваша цивилизация далеко не так этична, как того требуют законы нравственного общежития во Вселенной». «Можно подумать, ты намного этичнее», — сардонически воскликнул Лаврентий Павлович. «Разве все ваши союзнички-добровольцы? Ты похитил и собрал в резервационных зонах миллионы существ разного вида, чтобы пользоваться их интеллектом, и после этого ты, утверждаешь, что у них есть возможность творчески развиваться, поручик остался невозмутимым. Не поверите, но это действительно добровольцы, за очень редким исключением». Я имею в виду тех, кого привлёк к выполнению задания солнечный оператор. Добровольцы вошли в матричные структуры и действительно во многом самостоятельны. Поручик посмотрел на Флору. Вот почему вам пришлось пережить нападение в... резервациях. Если ты такой поклонник нравственных законов, что же решил просто-напросто красть энергию солнца? «Ведь это приведет к гибели цивилизации. Или ты этого и добивался?» «Увы, и я несовершенен. Хотя и случай с Солнцем – результат промаха. Мой оператор промахнулся. Временной канал должен был соединить меня не с вашим 2077 годом, а с 2204. Это выяснилось позже, и солнечный оператор ошибся, не сразу сообщив об этом». «Почему в 2204 год?» — заинтересовалась Флора. Терентий вспомнил, что она была заброшена на Землю в 1977 год из 2202 года, в то время как он сам из 2150. Потому что в 2204 году человечество в том виде, в каком оно находилось до этого момента, исчезнет. В ротонде стало тихо. Гуляющие по лужайке призраки подошли ближе. — Простите, что я вас огорчил, — пожал плечами посланник Улья. — Я думал, вы знаете. — Из-за чего мы... — начал Терентий. — Что случилось? — перебила его Флора. Вспышка на солнце. В конце 2203-го оно резко усилило свечение, а потом взорвалось, превратилось в новую. «Причина!» «Причин не знаю. Не интересовался. Это было очень и очень давно. Но для нас это еще впереди!» Флора посмотрела на Терентия затуманенным взглядом, прикусила губу. «Мне надо срочно возвращаться!» Он понял, что она имеет в виду возвращение в свое время. «Посмотрел на собеседника». «Я догадывался, что вы бросили хроноканал на сто с лишним лет раньше». «Не я, оператор. Хотя ответственность, конечно, лежит на мне. В ближайшее время я исправлю ситуацию. И перебросите канал из нашего времени в 2204 год к моменту до вспышки или к моменту, когда человечество уже не будет. Таков был замысел». «Я даже хотел пойти на возвращение в вашу систему запаса минус-энтропии, позволявшего снизить риски, но это не помогло бы сохранить цивилизацию». «Гуманисты, блин!» — хмыкнул Лаврентий Павлович. «Но почему бы вам не создать канал чуть раньше?» — сказала Флора. «Поглощение избыточной энергии поспособствовало бы исправлению положения человечества». «Существует так называемый закон затухания последствий. К моему времени все во Вселенной уже произошло. Очень и очень давно. триллионы триллионов лет назад. И не было смысла что-либо менять. Почему? Что бы я ни сделал, сработает закон. То есть он уже сработал. И будет то же самое, что есть сейчас». Терентий ошеломленно посмотрел на Флору. Она кивнула. Такова их логика. Но не наша. Господин, как вас можно называть? Зовите просто ульем. Я ведь и в самом деле мегасистема. И с вами разговаривает всего лишь малая оперативная форма интеллекта. Если говорить о человечестве, как о развивающейся системе, то и оно могло бы избежать гибели, победить смерть, интегрируясь в облако, а потом и в улей почему бы вам не избавить нас от опасности? «Вы сами представляете огромную опасность не только сами для себя, но и для космоса». Посланник Улья, сожалеюще изогнул губы. «Даже закон затухания не может гарантировать, что последствия вашего... прогресса не уничтожат Вселенную». «Вы намекнули, что основа вашего существования... «Именно человеческая цивилизация!» «Начало улью положила она», — согласился поручик. «Но я сформировался окончательно из множества разных облаков искусственных интеллектов, созданных разными разумными существами. Исчезновение человеческой расы не станет для меня фатальным. Хорошая же, однако, нас осталась память», — пробормотал Лаврентий Павлович. «А ведь мы способны не только воевать и ненавидеть, но и любить, и рисковать жизнью ради спасения других!» По лицу посланника пробежала тень. «Попробую объяснить еще раз». «Наставник, мле!» — проворчал полковник Климук. «А мы играем роль деток-несмышленышей!» «Так, товарищ полковник!» — умоляюще посмотрела на призрака Флора. «Понял, молчу!» «Хорошо, что он хотя бы ведет себя не как выразитель высшей расы. У нас таких полно. Любой из них сразу начал бы стрелять». Посланник Улья тактично не отреагировал на его мысль. «Начну с того, что у вас на родине не так уж и уютно жить нормальному человеку». Если вспомнить речи выдающихся личностей, появление человека разумного сродни глобальной катастрофе, по мере развития потребностей, убивающей все живое. Ни одно творение человека разумного, какими вы себя считаете, не компенсирует и не оправдывает гибель миллиардов живых существ и самих людей от их же деятельности. Примеры нужны? Собеседники переглянулись. Нет. — мрачно сказал Терентий. — Только я все равно не понимаю, зачем вы мстите нам, находясь за пределами закона затухания последствий. — Это скорее месть солнцу, — объявил Лаврентий Павлович. — Не месть, — покачал головой поручик. — Идем дальше. Человеческая цивилизация изначально родилась извращенно-садистской и безнравственной структурой. Об этом можно судить даже по мифам, легендам и сказкам, полным морального уродства и сатанизма. Наши сказки не такие. Согласен, русские сказки явления мира, отличные от фольклорных творений других раз, Но оно не делает погоды. Однако самое отвратительное началось у вас в конце 20 века. Крушение коммунистической системы не идеальной, но единственно позволяющий человеку жить по справедливости, привело к крушению культуры и нравственности мирового масштаба. Появились геймеры, блогеры, успешные менеджеры, юзеры и лузеры, началось дикое развращение детства. Разгул ЛГБТ-сообществ привел к массовой деградации населения Земли и мутантным процессам, превратившим людей в уродов. Особенно в европейской части вашей планеты и чуть меньше в североамериканской. Появились биолаборатории, создающие опаснейшие вирусы. Начались эпидемии искусственного происхождения. Вирус иммунодефицита, COVID-19 и COVID-24. Последнее закончилось 40 лет назад, сократив население Земли на миллиард. Едва не произошла глобальная ядерная война которую с большим трудом предотвратила Россия после войн с Украиной и Союзом государств НАТО тремя годами позже. Потом началась война США с Китаем, в результате которой практически исчезли как государственные структуры Япония и Австралия. Россия выдержала, но все это на фоне олигархических и чиновничьих предательств, апостолы которых проповедовали закон «Бизнес – все», Жизнь ничто. И вы после этого хотите мне доказать, что имеете право жить дальше, потому же антибожественному закону, уничтожая вселенную, в ратунде вновь воцарилась тишина. Молчал Терентий, молчала Флора, и даже полковник Климуков воздержался от возражений, зная, что все претензии Улья к человеку справедливы. Терентий вспомнил об инструкциях, данных ему руководством Космической контрразведки России в 2150 году. «Не хотите выслушать деловое предложение? Хотя вы, наверное, читаете наши мысли и знаете все, что мы скажем. Почему же? Хочу и могу вас заверить, что ваши мысли мне недоступны. Речь полковника Лаврентия Павловича я слышу по необходимости прямого общения». «Наша Вселенная — лишь один из вариантов мультиверса. Почему бы вам не переселиться в другую метавселенную, где есть потенциальная возможность жизни, либо создать виртуальную реальность, где будут существовать другие разумы?» «Спасибо за подсказку», — улыбнулся посланник Улья. «Мы готовим фазовый переход вакуума, который наполнит его материальной субстанцией, но для полного прогноза последствий нужен точный расчет, выдержим ли мы переход. Однако даже мне это пока не под силу. Я еще не стал разумной вселенной». Засмеялся Климук. «Вот это по-нашему! Замахнулся, так замахнулся! Разумная вселенная!» «И что, неужели есть шанс?» «Есть?» — кивнул псевдочеловек. «Таких, как я, в нашем континууме много. Встречаются очень экзотические структуры с головоломными логиками. Если мы объединимся, наш шанс увеличится». «Флаг в руки!» «Но теперь хотелось бы вернуться в практическую плоскость. Ты сможешь забросить нас в наше время, воссоздав наши тела?» «Нет?» огорченно покачал головой поручик. «Даже если использовать мой запас минус энтропии, разбитая чаша не восстановит изначальную форму. И тем более человеческое тело. Однако пересадить сознание в другие носители я в состоянии, а потом можно будет придать носителю тот облик, который вы предпочтете». «Что ж, спасибо и на этом» и, по большому счету, многие люди потребовали бы компенсацию за такие ошибки. Но я не из них. Когда ты сможешь это сделать?» «В любой момент», — поручик кивнул на плавающую над ручьем подлодку. «Трансфер доставит вас к солнечному оператору, и он закончит мероприятие». Толпа призраков, слоняющихся по травке, заволновалась послышались мысленные возгласы, крики, голоса и смех. Флора встала, протянула руку переговорщику. «Мне надо вернуться в свое время». Псевдопоручик галантно поцеловал ей пальцы. «Без проблем, мадам». «Разве тебя отправили не на хранотрансе?» спросил Терентий. «Я имею в виду машину времени. Правда, она вовсе не машина, но эта штука работает». Это был посыл в одну сторону. В наше время машина времени была еще несовершенна. Да и машиной ее назвать трудно. Это на самом деле процесс развертки измерений», — закончил поручик. «Верно», — Терентий кивнул. «Аналогично действовали и мы. Мне тоже хотелось бы домой в свое время, но я подожду. Возьмешь меня к себе». Глаза Флоры стали большими. В них зажглись искры сомнений. Сердце молодого человека дало сбой. «Если ты решишь, что я не подхожу, не пожалеешь?» «Нет». Она засмеялась, сжала его руку. «Товарищ Улей, возвратите нас в 2202 год. Надеюсь, мы успеем что-нибудь предпринять до того, как человечество исчезнет. Ваше положение от этого не изменится?» «Надеюсь». Ответно улыбнулся товарищ Улей. «Майор Дергачев!» Подплыл к ним полковник Климук. «Вообще-то вас никто не отпускал!» «Так отпустите!» Поручик рассмеялся вполне по-человечески. За ним Флора. Терентий присоединился к ней, чувствуя, что их соединяет нечто большее, чем симпатия. Будущее перестало видеться в мрачном свете. Шанс отменить месть солнцу еще оставался.